Измена. Ферраро-Флорентийская уния. Большинство царей из династии палеологов строило внешнюю политику империи на готовности войти в церковную унию с папой, уступить католикам в вопросах очистилища, филиоквы и прочим, а главное подчинить православной церкви Ватикану и признать первенство римского престола в христианском мире обмена обмен они ожидали получить вооруженную помощь Запада против турок. Империя, разоренная гражданскими войнами, сжавшаяся до весьма скромных размеров, была слаба, как из-за нехватки военных ресурсов, так и по причине неверия в собственные силы. Ее государи не тратили больших усилий на укрепление собственной обороноспособности. Напротив, их планы строились на обретении сильных союзников, Что, конечно, расхолаживало самих ромеев. Наиболее совестливые и разумные императоры отступали от этой политической линии или хотя бы снижали интенсивность переговоров с папским престолом. Однако впоследствии их преемники возвращались на путь унижения. Как было показано в предыдущей главе, начиная с 14 столетия в Константинополе боролись две партии. Одна из них политические исихасты, ставила чистоту православной веры выше политических интересов державы-палеологов. Вторая партия, назовем этих националистов филеллинами, считала, что задача каждого патриота любой ценой спасти Константинополь от турок, пусть даже ценой измены православию. Дальше всех по этому пути пошел император Иоанн VIII-палеолог. В марте 1438 года Он во главе многочисленной делегации православного духовенства прибыл на переговоры о заключении унии в итальянский город Феррару, где по этому поводу был созван специальный православно-католический собор. Царь был твердым сторонником унии и проводил политику самых щедрых уступок Риму, в чем его поддерживали несколько влиятельных иерархов. Главными фигурами в партии сторонников унии являлись Ротасенкел Григорий Мамма, впоследствии патриарх Константинопольский, митрополит Исидор, недавно назначенный митрополитом Киевским и всея Руси, а также архиепископ Никийский Виссарион, сладкоречивый ритор, произносивший пламенные речи в защиту унии. и Исидор и Виссарион были учениками известного философа-неоплатоника Георгия Гемиста плефона адепта древнего орфийского язычества имеющего ханаанские корни. Этот враг Христов тоже входил в состав делегации. Папой, инициировавшим собор в ферраре был Евгений IV, который большую часть пантификата прожил во Флоренции на содержании своего банкира Козима Медичи. Ко времени начала собора внутриполитическая обстановка в католической церкви складывалась не в пользу папы. Дело в том, что с 1431 года В базеле заседал другой собор, который был созван в том числе для ограничения всевластия пап и закрепления за соборами статуса верховных органов управления Западной Церковью. Папа Евгений IV в сентябре 1437 года издал буллу о переносе собора в Феррару, но базельский собор не подчинился, обвинил папу в неповиновении собору и пригрозил низложением. Папская булла о переносе была объявлена недействительной. Таким образом, 700 православных делегатов из Константинополя приехали в Феррару на некое собрание, которое не было признано даже в самой католической церкви. Однако папа стремился использовать чаяние императора Иоанна VIII в своих целях. Приезд греков для решения важнейшего вопроса о бунии давал ему козырь перед собравшимися в Базеле. Он хотел отвлечь свою церковь от обсуждения давно назревшего вопроса об ограничении власти римских понтификов. В этой смертельно опасной для себя ситуации Евгений IV полагал согласие православной делегации на унию легко достижимым, так как нужда Константинополя в военно-политической поддержке Запада была для всех очевидна. однако среди Оказалось, немало твердых в вере архиереев противников унии. Они были не готовы поступиться верой в угоду политическим интересам государства. В ролях духовного лидера играл митрополит Эфесский Марк. В спорах с католиками и их агентами среди православных иерархов Марк Эфесский неутомимо защищал православие, приводя отточенные аргументы против латинства. Победить словесно его не мог никто, а всем попыткам оказать на себя давление митрополит давал самый жесткий отпор. В частности, Марк Фесский говорил: "Все учителя церкви, все соборы и все божественные писания увещевают нас бежать от инакомыслящих и отступить от общения с ними. И так неужели же всех их презрев, я последую за теми, которые под личиной ложного примирения призывают заключить унию с теми которые нарушили священный и божественный символ и вводят Сына как второго виновника Святого Духа. Ибо прочие из нелепостей, из которых одной только было бы достаточно для того, чтобы разойтись с ними, я оставляю в настоящее время упомянутыми Да не приключится мне когда сего, о утешителю благий, да не отступлю до такой степени от себя самого и от здравых суждений, но, имея от твоего учения и тобою одухотворенных мужей, да приложусь к отцам моим, вынося отсюда, если не иное, что так -то православие Тогда Иоанн VIII и его приспешники прибегли к оружию низости. Православная делегация полностью зависела от латинин в части обеспечения продовольствием. Историк Спасский пишет, местом собора был выбран итальянский город Ферраро папа обязался прислать в Константинополь морские суда, оплатить все расходы по переезду и взял на свой счет содержание всех делегаций, явившихся на собор. Материальная скудость византийцев и их зависимость от папы доходила до такой степени, что византийский император Иоанн Палеолог, отправляясь на собор, взял из Софийского собора все золотые вклады, сделанные незадолго перед тем киево-московским митрополитом Фотием, год смерти 1431-й, и сделал себе из московского золота украшенную постель, а для своих лошадей сбрую, шоры и чепраки с золотыми украшениями. Зависимость от латинин заранее создавала для православной части собора крайне неблагоприятные предпосылки для обсуждения условий соединения церквей. Чтобы православная часть делегации не упрямилась, Католики по совету греков-изменников решили морить иерархов голодом, пока те не поставят своих подписей под решениями собора. Ромейский историк, участник Феррара Флорентийского собора Сильвестр Серапул оставил подробный рассказ об этой махинации. По его словам император Аанн VIII собрал греческих делегатов и произнес «Дела папы ухудшились» потому что приходящие к нему издалека доходы оказались ограничены, поэтому он не может поставлять пропитание, и мы лишены его уже пять месяцев. В этом он не нашел помощи нигде, кроме как во Флоренции, ведь флорентийцы — добрые и состоятельные люди, и они договорились с папой, что если переедет туда с аборта, они помогут ему в расходах. Итак, папа хочет, чтобы мы вместе с ним переехали во Флоренцию. Если мы последуем за ним, то он обещает выделить нам достаточные и превосходные средства для возвращения в Константинополь и организовать большую помощь городу, послать ее вместе с нами и все хорошо устроить. Добрыми и состоятельными флорентийцами были папские банкиры Медичи. Они финансировали собор и во всем поддерживали папу Евгения IV. Интересы Медичи были очевидны. Пока тот занимал папский престол, средства ватиканской казны хранились в их банке. Победа унии и укрепление авторитета Евгения IV в противовес участникам Базельского собора были в высшей степени важны для флорентийских банкиров. В случае низложения папы, медичи не только лишались депозитов римской курии, но и оказывались в ситуации, когда у них могли потребовать отчета об использовании этих средств, что в свою очередь грозило крупным скандалом, если вообще не банкротством. Напротив, в случае победы унии фирму Медичи ждал грандиозный коммерческий успех. Как доверенные агенты Евгения IV, они могли распространить деятельность по сбору папских налогов, равно как и прочую свою финансовую активность на весь православный мир. Поэтому Медичи не стеснялись в средствах, морили голодом и подкупали православных делегатов собора. Историк церкви Евгений Голубинский пишет, что большинство греческих архиереев, подписавших унию, согласилось на нее или купленное золотом, или принужденное нравственным гнетом. Так в деле унии проявился тяжелый, корыстный дух древнего Хэнаана. Вернемся к свидетельству участника событий. Серапул пишет, что после переезда к добрым флорентийцам Медичи православных продолжили морить голодом, а про питание вовсе не помнили, обещавшие поставлять его дважды в месяц, как только мы попросим. Через несколько дней опять, теснимая нуждой, они, представители православной делегации, приступили к великому протосинкелу и оплакивали свою крайнюю нужду, и то, как один из них продал оружие, Другой заложил одежду, третий — еще что-то. Тот отправил просителей к Марку Эфесскому и его соратникам, с тем, чтобы надавить на них и заставить пойти на уступки католикам. Тогда, по его словам, решится вопрос с продовольствием, а кроме того станет возможно отправиться по домам. Но когда толпа подступила к одному из сторонников митрополита, Тот сумел убедить ее в необходимости беспристрастного разбирательства относительно причин сложившегося положения. Вскоре, как повествует Серапул, выяснилось, что именно враги Марка Эфесского надоумили Латинина ставить делегацию без пропитания. Пока во Флоренции пописты голодом принуждали православных подписать унию, в Базеле 16 мая 1439 года Собор опубликовал декрет «Три истины» — «трес веритатес». Согласно этому постановлению, отныне собор главенствует над Папой. Папа не может перенести его в другое место, а всякий, включая Папу, кто отвергает эти положения, подлежит отлучению от церкви. Следуя букве и духу «трес веритатес», Базельский собор не зложил Евгения IV, обвинив его в симонии, ересе и клятвопреступления, Схизме, а затем избрал нового папу герцога Савойского под именем Феликса V. Эти события заставили Евгения IV и его сторонников действовать еще решительнее. И они добились своего. 5 июля 1439 года, низложенный Базельским собором, папа с одной стороны и вероотступники из Константинополя с другой Подписали во Флоренции соборное определение, содержавшее уступки римскому престолу по всем пунктам вероучения и устанавливавшее первенство папы не только на католическом западе, но и на православном востоке. Об этом было публично объявлено в кафедральном соборе Флоренции. Кардинал Цезарини зачитал текст определения на латыни, а Виссарион Никейский на греческом. Однако святой Марк Эфесский и группа его сторонников отказались ставить свои подписи под этой позорной капитуляцией. Их жертвенное упорство оставляло для православной церкви возможность оспорить легитимность унии в будущем. Историк церкви протопресвитер Александр Шмеман отмечает, что Марк Эфесский в трагических обстоятельствах Феррара Флорентийского собора стал для Восточной церкви выразителем ее веры ее опыта, ее предания. В духовном плане Ферраро-Флорентийская уния была изменой православию, хотя впоследствии многие из православных иерархов отреклись от нее, объясняя свои подписи под соборным актом с серьезным давлением, оказанным на них католиками. Теперь же декларируемое объединение церквей вызвало в православном мире страшный раскол. Противники унии отказывались сослужить с ее сторонниками. В политическом отношении компромисс с папством был стратегической ошибкой. Партия филеллинов, предав идею православной империи Катехана, осталась в проигрыше. Ее надежды на военную помощь Запада не оправдались. Крестовый поход на Варну, венгерского и польского короля Владислава III в 1444 году, Окончился полным поражением от войск, только что вступившего на престол двенадцатилетнего Мехмеда II, причем Владислав нарушил заключенный с турками ранее мирный договор. В результате, запомнивший коварство георов мальчик-султан, через девять лет завоюет Константинополь, оставленный покровом Пресвятой Богородицы. Важно помнить, что благодать Божья покинула город святого царя Константина не 29 мая 1453 года, когда бывшая имперская столица пала, а 14 годами раньше, 5 июля 1439 года, когда константинопольский император и патриарх изменили православию, подписав унию с папой-еретиком, в коммерческих интересах флорентийского банкира Медичи.